домашний лаваш. В миску влить 200 миллилитров горячий кипяток воды, добавить 1-2 чайной ложки соли и 2-3 столовые ложки растительного или оливкового масла. Перемешать, чтобы соль растворилась, просеять 400 граммов муки и влить в нее воду с маслом и солью. Перемешать, используя ложку, тесто получится горячим. Когда оно остынет, вымесить и оставить его при комнатной температуре на полчаса разделить тесто на части и скатать шарики из этого количества должно получиться около 15 шариков накрыть их полотенцем и оставить еще минут на 20 раскатать каждый шарик в лепешку по диаметру сковороды на которой они будут выпекаться сковороду поставить на средний огонь и дать разогреться выложить лепешку в сковороду И обжарить с каждой стороны по 40 секунд. Переложить лепешку на тарелку и смазать с двух сторон водой с помощью кисточки. Накрыть лепешки сначала пищевой пленкой, а сверху полотенцем. Дать остыть. В нашем селе приметы, связанные с едой, переходили из уст в уста. Главные, конечно, касались теста. После замешивания в тазу или в миске требовалось собрать все тесто со стенок, иначе денег в доме не будет. Использовать до последнего комочка, не выбрасывать ни в коем случае. Считалось, что с кусочками теста из дома выбрасываешь весь достаток. Муку подсыпали по необходимости. Если много, сдвигали краем ладони на край стола, чтобы потом пересыпать в отдельную емкость и использовать позже. Ни в коем случае нельзя было есть ножа, особенно девочки, девушке, женщине. Даже слизывать масло, иначе злой станешь, и замуж никто не возьмет. Еще пугали куском, который на тарелке оставляешь, особенно куском хлеба. Бабушка говорила, что он за мной ночью бегать будет. Примет было очень много, многие я забыла и вспоминала случайно. Не люблю, когда кто-то смотрит, как я готовлю. Особенно стоя за спиной, не разрешаю никому притрагиваться к готовящемуся блюду. Даже перемешать или убавить огонь. Я вообще предпочитаю готовить в одиночестве. Соседка, тетя Мадина, знавшая все приметы и следившая за их исполнением, говорила, что посторонние взгляды могут сглазить блюдо, особенно пироги. Придет соседка не вовремя, встанет смотреть, как ты тесто замешиваешь. И все, считай, тесто пропало. Пироги получатся резиновыми. Но эти правила не относились к детям. Если ребенок насыпал муку или рядом лепит комочек, оторванный от общего теста, пироги обязательно выйдут вкусными, как никогда. Если дочь помогает приготовить обед, можно не переживать. Ничего не пригорит, не убежит. Даже соль в сахар превратится. Один раз я чуть не задохнулась из-за тети Мадины. Я забежала к ней, бабушка попросила что-то передать. По дороге уминала хлеб с маслом и сахаром. И уже переступив порог дома, собралась передать бабушкину просьбу и задохнулась. Хозяйка, увидев меня с куском во рту, выпучила глаза. «Уйди! Переступи назад!» — закричала она. «Сейчас же не заходи через порог!» Пока я кашляла, пытаясь справиться с застрявшим в горле куском хлеба, тетя и меня поучал: «В тебя нечистая сила может вселиться. Нельзя переступать порог, если во рту еда. Бесы тут же учуют и завладеют тобой». «Теперь вам не бесы?» — промямлила я, едва откашлявшись. «Не знаю, ой, не знаю. Надо тебя хан показать. Она скажет, увидит бесов», — качала головой тетя Мадина. Может, и успели влезть, а может, и нет. Домой я вернулась красное, мокрое и зареванное. Что случилось? ахнула бабушка. Во мне бесы поселились. Пойдем к воржитхам, она их изгонит. Я зарыдала с новой силой, потому что тетя Мадина успела рассказать мне про бесов и прочую нечисть. Господи, откуда у тебя такие суеверия в голове? ахнула бабушка. А тети Мадин, а еще мне нужно срочно вспомнить то, что я съела. Завтра контрольные по математике. Тетя Мадина сказала, что если есть во время учения, то я съем все, что выучила. Бабушка, пойдем к Варжатхан побыстрее. Бабушка ахнула и потащила меня к знахарке. Вот, полюбуйся, кричала она. Как можно растить детей в таких условиях? Когда в нашем советском обществе искоренится вера в нечисть и приметы? «Никогда», — улыбнулась Варжатхан. «Люди всегда будут верить в нечистую силу и подарки судьбы». Вдруг упавшие на голову. «Это нормально, иначе мы все сойдем с ума». «А бесов изгонять больно», — плакала я. «А можете сначала проверить, вдруг они не успели в меня попасть? А я успею вспомнить математику, я же не знала, что нельзя есть, когда учишь. Может, это не считается?» Тогда Варджетхан вместо процедуры изгнания бесов прочла мне лекцию про приметы. Самые простые я и так уже зазубрила. Рассыпать соль к ссоре. Если хозяйка еду пересолила, влюбилась. Прибор со стола упал к нежданным гостям. Если вилка, придет женщина. Если нож, мужчина. Но если ложку на столе после обеда оставить, убрав всю посуду, то тоже жди гостей. Если есть перед зеркалом, красоту свою съешь. А если прикусил язык за обедом, точно сказал неправду. А тетя Мадина я знала, что нельзя пить воду нападкой. Если мы, дети, разгоряченные, набегавшиеся во дворе, Пили воду лежа, согнувшись, листою на коленях, набирая воду из колонки в ладони, хахача до колик в животе, она твердил Сейчас черт придет с лопаткой. Не пей нападкой. подтолкнет черт лопаткой. Захлебнешься. Однажды бабушка отправила меня в Фиакдонское ущелье. Там располагался пансионат для детей с заболеваниями дыхательной системы астмы, бронхиты и прочее. Воздух в Феогдоне считался целительным. Мы ходили по тропам здоровья в город мертвых. Древние склепы располагались на холме, пили кислородные коктейли, дышали через трубочки, сидели под синей лампой. Первое время голова сильно кружилась, воздух был непривычным. Мы задыхались не от недостатка, а от избытка кислорода. Рядом протекала горная река почти ручей, но шумный, громкий, сильный. Под присмотром медсестры мы ходили на речушку, разувались и стояли по щиколотку в воде. Закаливались, если официально, а на самом деле считалось, что вода смоет с нас все болезни. В целебную воду верили больше, чем в закаливание. Медсестра, я до сих пор ее помню, делала нам массаж, устанавливала аппараты и лампы, Меняла насадки на устройствах. Звали ее Лариса. Мягкая, улыбчивая, добрая. Мечтала выйти замуж. Своим пациенткам-девочкам она рассказывала, как хочет уехать из Фиагдона и ждет того, кто ее заберет. Женихи есть, но все местные, а она не хочет за местного. Пока мы стояли в воде или сидели под лампами, Лариса рассказывала, какие хочет туфли на свадьбу, на высоком каблуке. И платье новое, не бабушкино. Она так красиво рассказывала про свадебное платье, которое хочет шить, про туфли, платок, дом, в котором будут стоять диван и большой стол, что мы сидели как завороженные. У медсестры был явный дар рассказчицы, сказочницы, и мы все были уверены, что она принцесса, которая сидит в далеком ущелье и ждет своего принца. Он непременно явится» и заберет ее в свое большое прекрасное королевство. Лариса в это верила, и мы вслед за ней. На завтрак в пансионате нам часто давали яйца, сваренные вкрутую до синевы. Мы быстро их чистили, как получится, съедали. Лариса завтракала с нами и всегда давила скорлупу на мелкие осколки. Чуть ли не в пыль перетирала пальцами на блюдце. — Лариса, а зачем? — как-то спросила я. «Нам давать, чтобы кальций был». Бабушка тоже давила яичную скорлупу в ступке и подмешивала в еду, потому что Варжетхан объявила, что «мне нужно укреплять костную ткань». Кальций в те времена добывался только таким способом. «Нет», — улыбнулась Лариса, «если скорлупа от яйца попадет в реку, русалки сделают из нее кораблики и уплывут. В нашей реке водится много русалок. И они, как и я, хотят отсюда уплыть. Но если уплывут русалки, река потеряет свою целебную силу. Да и скучно без них будет. Они песни по ночам поют. Разве ты их не слышишь? Я слышу. Песни печальные, зовущие. Они даже не поют, а стонут. — Это ветер, — сказала я. — Нет, русалки, — обиделась Лариса, — только они такой стон издают. Но если ты их не слышишь, значит, в твоей душе еще нет тоски. Эти стоны слышат молодые незамужние женщины или те, кто пережил горькую утрату. Русалки поют о том, что хотят построить себе корабль и уплыть в дальние края, в большие моря и океаны, где у них найдется суженый. «Разве они сами уплыть не могут? Они ведь как рыбы», — удивилась я. «Не могут». «Река бурная, можно об камни разбиться. Течение такое сильное, что русалку и на берег может выбросить», — серьезно объяснила Лариса. «Но никто не выбрасывает скорлупу в реку. Я пыталась превратить Ларисину сказку в реальность. Мусор во двор выносят». «Это и того хуже. Есть поверье, если сорока найдет нераздавленную скорлупу, похожую на чашку, она из нее воды напьется». «А у того, кто съел яйцо и не раздавил скорлупу, начнется лихорадка», — с ужасом объявила Лариса. «Что такое лихорадка?» — спросила я. «Температура высокая. От лихорадки можно сгореть и умереть. Если высокая температура, она мозг убивает». «Разве здесь есть сороки?» — удивилась я. «Не знаю. Я никогда не видела сорок. Но они ведь могут прилететь». Лариса говорила с какой-то обреченностью в голосе. Медсестра упорно продолжала давить яичную скорлупу, что походило на ритуал. Наверное, это может показаться смешным, но я тоже давлю яичную скорлупу. Не в пыль, конечно, но разламываю на маленькие кусочки. К счастью, моя дочь пока не спросила, зачем я это делаю, иначе придется ей рассказывать про русалок и сорок. Там же в этом пансионате. Я впервые попробовала розовый сироп. Лариса приносила бутылочку и добавляла нам этот сироп в чай или в компот. Буквально по чайной ложке. От Ларисы всегда пахло розами. Вместо духов она использовала розовое масло. Верила, что розовый сироп и розовое масло приблизят ее счастливое замужество. «Никогда не выйду замуж! Не хочу!» Заявила я однажды Ларисе, поскольку иногда мне хотелось быть похожей на маму. Жить в Москве, работать, быть независимой, смелой, решительной, наряжаться в красивые платья, модные водолазки и брюки, красить глаза и губы, пахнуть духами, убегать куда-то рано утром и возвращаться вечером, ходить в театры, музеи, куда захочешь, не спрашивая ни у кого разрешения. Я скучала по маме, ждала ее приезда и думала что если буду думать, как она, то скорее с ней встречусь. Нельзя так говорить. Никогда так не говори. Наклечишь на себя проклятие. Заберет тебя ведьма и передаст свою силу. Ведьмы, если у них нет дочерей, забирают одиноких девушек, которые замуж не хотят выходить. Им передают свой черный дар, а потом обучают, как им пользоваться. Из дома не выпускают, отваром поет чтобы девушка родных и близких забыла, чтобы про радости прошлые не вспоминала, будто их и не было. Разрешают выходить только по ночам, за травами ядовитыми, грибами и ягодами, от которых мгновенная смерть наступает, или черная тоска медленно разливается по сердцу, и тогда человек умирает в мучениях, сердце не выдерживает, никогда не говори, что замуж не хочешь, ведьма тебя услышит, Обрадуется и начнет следить за тобой, а в подходящий момент заберет, и никто тебя не сыщет. Лариса зажала мне ладошкой рот. Ее ладонь тоже пахла розовым маслом. Пусть меня воржет хан заберет, я не против. Ее тоже ведьмы считают. Она на самом деле знахарка, людей лечит по-настоящему. Даже моя бабушка у нее лечится. Хмыкнула я. Девочка. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — тихо сказала Лариса. «У нас тоже есть ведьма, знахарка, гадалка, называй как хочешь. Баба Замира. Ее все боятся и уважают. Больше боятся, конечно. Она одна живет, никого у нее нет. Трое сыновей было, все умерли, без внуков ее оставили». Баба Замира говорит, что такую цену за свой дар заплатила, слишком дорогую. И если бы была ее воля отдала все, лишь бы хоть один из сыновей в живых остался, лишь бы в ее доме внуки бегали. У Варжетхан в доме полно людей. Не протолкнуться. Да, дорогая, но даже сто чужих людей не заменят одного родного человека. Ты поймешь, когда вырастешь. Но лучше, если тебе не придется это понимать. Грустно заметила Лариса, и налила мне в чай полную ложку розового сиропа. Вернувшись в село, я быстро забыла про розовый сироп и масло и не вспоминала до тех пор, пока бабушка не отправила меня в очередной пансионат. Считалось, что у меня больные бронхи, недоразвитые из-за того, что я родилась восьмимесячной, и мне нужен чистый воздух, свежие натуральные запахи. Бабушка при первой возможности отправляла меня дышать. Я изъездила все пансионаты, стоявшие в горах, все лечебницы, расположенные на горных реках, все местности, славящиеся цветущими садами, деревьями и кустарниками. Собственно, в тот пансионат бабушка меня отправила тоже ради запахов. На самом деле это был трудовой лагерь, расположенный рядом с розовой плантацией. Гряды кустов бесконечны, одуряющие. Разве что розы другие не такие, как росли у бабушки И не такие, какие обычно дарили женихи невестам Не красные на длинных ножках, а мелкие розовые бутоны Которыми были усеяны все кусты Запах от них стоял такой, что начинала кружиться голова и даже подташнивала На многих огородах в селе росли маки, даже у бабушки И она запрещала мне их нюхать, приводя в пример сказку про волшебника изумрудного города, когда Элли попала на маковое поле и уснула. И могла умереть во сне. Но однажды я понюхала маковый цветок. Ничего не произошло. Даже стало обидно. Я решила, что эта сказка вымысел. Невозможно уснуть до смерти от запаха. Да, Барджетхан делала настойку пиона, если вдруг я не могла уснуть. В пионы я верила свято как и в мяту, которую успокаивала, Но это были настойки, а не просто цветы какие-то. Так вот, оказавшись в этом странном месте, в пансионате, больше похожем на казарму, я каждый день думала, что вот сегодня точно умру, усну и не проснусь. Кому в голову пришла такая идея, не знаю, но пансионат был разделен на две части. В одной жили здоровые дети, отправленные в трудовой лагерь, которые должны были собирать розовые бутоны и зарабатывать первые в своей жизни копейки. В другой – дети, страдающие заболеванием дыхательной системы, в числе которых оказалась и я. Нам следовало подолгу сидеть во дворе и наслаждаться ароматом роз, развивать легкие, напитывать бронхи. Еще были предусмотрены оздоровительные прогулки на плантацию медленным прогулочным шагом. Но что-то, видимо, пошло не так. Во-первых, в нашу словно больной части имелось своя столовое особое питание. Ребята из трудовой зоны, где рацион был не столь богат, а точнее совсем не богат, быстро поняли, где достать еду. Мы же были готовы поделиться пирожками, слойками и лишней порцией каши, лишь бы узнать, как живут нормальные дети. К тому же трудовым был разрешен выход за территорию пансионата и доступ в сельпо, а больным нет. Так что общение происходило к взаимной радости и выгоде. Когда спустя неделю нас, больных, подняли в 6 утра, выдали мешки и отправили на плантацию, мы поначалу даже обрадовались. Настоящее приключение, разнообразие тоскливых будин, какой-то злой дядька указал ряд, по которому двигаться. Здоровые ребята пришли на помощь и показали, как обрывать цветки и как заматывать руки, чтобы не уколоться. Так мы работали всю неделю, каждый день с 6.30 утра до 12, пока бутоны еще свежие, с каплями росы на лепестках. Это, конечно, были незабываемые ощущения. Бутоны срываются легко, остаются в ладони. Стоит только надломить стебель двумя пальцами. Именно на этих кустах шипы рос мягкие, даже нежные, не такие пугающие и острые, как у роз на длинных стеблях. Эти мягкие шипы не колятся, а лишь слегка царапаются, не чувствуешь. Поначалу сбор розовых бутонов кажется забавой, ничего сложного, но потом вдруг становится невыносимо. Утром еще холодно, роса скапливается на листках не каплями, а течет водопадом. Ты вдруг понимаешь, что стоишь с ног до головы мокрый до трусов. Руки уже не слушаются, поскольку посинели от холода и ледяной росы. Срывать бутоны все тяжелее. На каждый требуется прилагать большие усилия. Плечо, на котором висит мешок, вдруг начинает невыносимо ныть. Он тоже становится тяжеленным. Роса остается на лепестках, и тяжесть мешка увеличивается в разы. Идти невозможно, поскольку под ногами жижа, вязкая, налипающая на сандалии. Никто же не выдавал нам резиновые сапоги. Шли в нарядных туфлях и сандалиях. Обувь была особенно жаль. Я думала о том, как буду отмывать свои новые белые сандалии, которые мама привезла мне из Москвы. С бантиком. На тонкой застежке. Застежка отлетела почти сразу. Бантик минут через пятнадцать. Подошва чавкала. Ближе к полудню уже часов в одиннадцать вдруг начинало яростно греть солнце. Грязь на сандалиях застывала плотным комом, похожим на крутое тесто. Одежда высыхала, снова намокала и опять высыхала. Голова гудела так, будто на нее нацепили железный жбан и ударили железной же поварешкой. Запахи уже не чувствовались. Хотелось одного — лечь на тропинке между кустами и уснуть. А еще нестерпимо хотелось есть и вдохнуть свежего воздуха. Не чувствует запаха роз больше никогда. Я в совершенно одуревшем состоянии отдала свой мешок тому дядьке, который стал на меня орать. Даже четверть нормы не выполнила. Кивала и обещала исправиться. Мне было как-то не по себе. Соднила руки, голова разрывалась от боли, кое-как доползла до кровати и тут же уснула. Проснулась от кошмара. Я умерла, но лежу при этом мокрая. Очень волнуюсь, что намочу красивое платье и гроб. Да и еще не чувствую ног. Совсем проснулась с криком. В принципе, сон был недалек от реальности. Маленькие царапины, которых я даже не замечала, кровили. Руки у меня были в крови. Я не послушалась знающих ребят и сняла с себя ветровку, когда стало совсем жарко. На кровать свалилась, не сняв обувь, поэтому лежала в таких увесистых валенках, кандалах из грязи, застывших и снова намокших несколько раз. Неудивительно, что ног не чувствовала. Мои сандалии стали основой для полноценных кирпичей. К счастью, подоспевшие на выручку ребята из трудовой зоны показали, как избавляться от налипшей на обувь грязи, швырнуть со всей силы в стену или в дверь. Тогда грязь отлетает в одну сторону, а сандалии или ботинок в другую. Руки мне залили невесть откуда взявшейся, а ракой, и перемотали разорванной тут же любимой блузкой, которую мама тоже привезла из Москвы. Я ее хранила и планировала надеть на дискотеку. Бинты из нее получились идеальными, на всех хватило. От ежедневной стирки ткань становилась все мягче и нежнее. Моя блузка тогда пошла по рукам в прямом смысле слова. На неделю пансионат стал единым целым. Мы больные и трудовые вместе ели, перематывали друг другу царапины, стирали и сушили одежду, разрывали футболки, чтобы обмотать руки. Я привыкла к холодной одежде и тяжеленному мешку на плече и могла уже выполнять половину нормы, чем очень гордилась. После обеда вместо положенного нам больным тихого часа Мы усаживались во дворе и высыпали розовые лепестки на простыни. Как рассказывали ребята, бутоны должны собираться в сухой солнечный день. Именно днем, а не ранним утром. Лишь тогда они считаются идеальными и пригодными для дальнейшей переработки. Но план по сбору не может зависеть от прогноза погоды. Поэтому мы собирали мокрые от росы бутоны рано утром, а не днем. И потом раскладывали их на простыне для просушки. Удаляли увядшие лепестки, избавлялись от мусора, лишних листочков. Все вручную. Вдруг все закончилось. Я подскочила, думая, что проспала, но никто не пришел и не выгнал нас умываться и на скорость есть кашу. Я лежала и гадала, что это значит. Ближе к восьми утра в нашу комнату зашла медсестра, новенькая, перепуганная. И тихо сказала, что пора вставать. После завтрака нам велели идти во двор дышать. Выдали мелки и разрешили порисовать и попрыгать в классике. Потом ребята рассказали, что директор пансионата Казбек Тимурович тогда уехал в другой район отмечать свадьбу племянницы. Следить за делами пансионата поставил своего то ли брата, то ли свата, который в систему разделения детей на больных и трудовых не вникал. Вернувшийся директор, узнав о том, что дети, отправленные на излечение, среди которых были в основном любимые чада уважаемых людей, работали наравне с трудовыми, сутки пил Араку. Не только я, а внучка ветерана и главного редактора районной газеты, сдавала норму по сбору, но ну и дочь начальника ГАИ, племянница председателя Райсовета и внучка знаменитого артиста в ранге заслуженного. Казбек Тимурович, шарахался от любого звонка телефона, не зная, какая его ждет расплата. Сразу убьют или постепенно? Директор велел усилить питание, причем и нам, и трудовым. А трудовым дал аж два выходных. Вечером в пансионат завезли пленку и кинопроектор. Мы, как сейчас, помню, смотрели всадника без головы и танцора диска. Вечером всем выдали конфеты, мороженое и лимонад буратин. Казбек Тимурович ходил по залу и нежно гладил нас по головам, заботливо спрашивал, как мы себя чувствуем. Но наше больное крыло за неделю стрессовой закалки, вынужденной диеты, активной физической нагрузки окрепло, похудело, стало поджаром, нарастило мышцы, никто даже ни разу не кашлянул. Все дышали ровно, спали спокойно. Казбек Тимурович решил, что судьба дала ему второй шанс на жизнь, но все еще не был в этом уверен. Поэтому остаток смены мы делали, что хотели, когда хотели. Дышать во дворе и прыгать в классике нам было уже скучно, поэтому больное крыло выходило на плантацию с трудовыми. Ели вместе. Главный поварихе, тете Зене надоело готовить отдельно. Мы все равно таскали тарелки туда-сюда так что питание тоже стало у всех одинаково сытным и разнообразным. По вечерам развлекались, танцевали, пели, устраивали дискотеки, смотрели кино. В конце смены директор объявил праздничный ужин. Тетя Зина собрала стол. Даже торт лично испекла с кремовыми розочками. Нам больным вручили подарки. Флаконы с розовым маслом и бутылки с розовым сиропом. А трудовым... Торжественно выдали честно заработанные деньги. Ребята говорили, что еще никто из прошлых смен столько не получал. Кажется, директор добавил свои личные средства. Нас провожали всем коллективом. Казбек Тимурович стоял на крыльце и смахивал слезы, совсем не скупые. Он плакал так, будто расставался с родными детьми. На самом деле, он оплакивал свое будущее, которого у него могло и не быть. Приедет, например, дочка начальника ГАИ и расскажет папе, как работала на плантации с 6.30 утра до полудня. Или вернется внучка знаменитого артиста, худая как щепка, хотя уезжала очень даже пухленькая. И что скажет дедушка? Про мою бабушку директор даже думать боялся. Бабушка могла не просто статьей в газете убить, но и из наградного пистолета пристрелить. С нее останется. Страшно представить, что чувствовал Казбек Тимурович в тот день, когда к нему нагрянула делегация во главе с моей бабушкой. Кажется, директор пожалел, что не застрелился заранее. Позже бабушка рассказывала, что никогда не видела подобной реакции. Такой искренней радости, слез счастья. Сразу видно, человек любит свое дело, дорожит профессией, не относится наплевательски, а всей душой участвует в детских судьбах, радеет всем сердцем за свое детище, за свой пансионат. Удивительный, просто удивительный человек. Та смена вошла в летопись как легендарная, самая продуктивная, образовательная, оздоровительная и так далее. Во-первых, трудовой лагерь «Орленок» не просто выполнил и перевыполнил план по сбору розовых бутонов для дальнейшей переработки, но и побил все рекорды. Одна смена выполнила шестимесячный план, то есть собрала столько, Сколько собирали все три трудовые смены за два года? Потрясающий результат! Трудовой лагерь получил звание образцового показательного На него отныне должны были равняться остальные трудовые лагеря по всей республике. Председатель райсовета объявил, что Казбеку Тимуровичу присуждается звание заслуженного работника образования. Даже были планы переименовать пансионат «Орленок» в «Горный Орел». Но внушительных гор рядом не нашлось, а пансионатарю уже имелся. Но главное не звание, не достижение, а письма, которые дети писали в газету. Отзывы о пребывании, которые они обязаны были сдать руководству школы для отчетности. Дети писали о дружбе, взаимовыручке, коллективных трудовых успехах, называли эту смену школы жизни, уроком добра и так далее. Бабушка торжественно зачитала несколько писем, присланных на адрес районной газеты. Директор пансионата почти упал в обморок. Благо, его подхватила повариха тетя Зина, которая в три ручья лила слезы ужаса и счастья. Она все это время тоже ходила, глотая таблетки, уволят за то, что кормила всех детей скопом, из одной кастрюли суп наливала или пожалеют. Но тут глава райсовета объявил, что повару Зинаиде Ивановне Кулешовой присуждается в высшая категория и вручается почетная грамота. Повариха приткнула директора колонне, вытерла руки о передник и пошла получать грамоту. Не успел Казбек Тимурович поверить, что чудом избежал наказания и уже собирался по этому поводу закатить банкет, как ему позвонили и сообщили, что приедут важные люди из местного министерства здравоохранения. Тут у Казбека Тимуровича снова прихватилось сердце. Здравоохранение — это не образование. Неужели кто-то из больных детей заболел еще сильнее после оздоровительного лечения и в пансионат направили высокую проверку? Он сидел, уронив голову на грудь и не знал, что делать. То ли отправляться по святым местам и молить святого Георгия о пощаде, то ли, прихватив араку, а ехать к троюродному брату в дальнее село. Про делегации Казбек Тимурович успел сказать тете Зень. Та уже повесила почетную грамоту на стену кухни и подолгу сидела на стуле, смотрела на нее и гордилась собой. Повариха вызвала по тревоге весь персонал и за два дня накрыла такие столы, каких ни одна делегация не видела. Казбек Тимурович нарядился для встречи в костюм В котором ходил на похороны и поминки Стоял на ступеньках Серьезный и торжественный Тетя Зина в парадном костюме С надетой задом наперед юбкой Едва держалась на ногах Она понимала Если что, еды хватит На двойные поминки Тот день опять вошел в историю Представитель министерства Вручил Казбеку Тимуровичу Почетную грамоту за вклад В выздоровление детей Зинаида Ивановна удостоилась такой же грамоты. Казбек Тимурович не понимал, что происходит. Или святой Георгий над ним решил пошутить перед смертью? Зинаида Ивановна прижимала к груди грамоту и тихонько подвывала. Не говорить, не дышать, она уже была не в силах. Когда Казбек Тимурович увидел в числе делегатов мою бабушку, он кинулся к ней как родной и повел в свой кабинет. Зинаида Ивановна по дороге, загрузив тарелку едой, семенила следом. «Мария, я тебе во всем признаюсь», — сказал торжественно Казбек Тимурович. «Только ты мне правду скажи. Меня посадят, да? Скажи мне как фронтовик фронтовику, как боевой товарищ». «Казик, сейчас стало уже интересно», — рассмеялась бабушка. «Давай рассказывай, а то и все думаю, что так складно получается». «Репортаж какой-то сладкий, как твои розы. Никакой интриги. Писать не о чем. Отчет, а не репортаж». «Мария, что я сделал? Скажи сейчас!» — взмолился Казбек Тимурович. «Ты стал новатором!» — бабушка уже едва сдерживала смех. «Кем?» — «Мария, говори так, чтобы я понял. А я сейчас плохо понимаю». Ты, дорогой Казик, изобрел новый метод лечения детей заболеваниями дыхательной системы. То есть все, кто у тебя в той смене был, включая мою внучку, ты вылечил. Никто не кашляет, не задыхается. Все дети скачут, как молодые жеребцы. Девочки такие красивые стали, что родители боятся их показывать. Раньше времени замуж украдут. Мою внучку в ансамбль народного танца зачислили. Такая она после твоих ростов тонкая и эмоциональная стала, что никто ее не узнает. Главную солистку своей красотой затмила. Выносливая стала, спокойная, что не скажешь, все делает. Легко, будто даже не устает. Не девочка, а чудо. Что ты с ней сделал? Теперь все хотят в твой пансионат своих дочерей отправить. Где-то у подоконника всхлипнула Зинаида Ивановна. Казбек Тимурович достал платок и шумно высморкался, вытер пот, льющийся градом по лицу и рассказал, как было дело. Во всем признался, рассказал и про свадьбу племянницы, и про то, как родственника на свое место поставил. Зинаида Ивановна про еду рассказала, как детей из одной кастрюли кормила. Не разделяла на больных и трудовых. Про торт с розочками призналась и про мороженое с лимонадом. Казбек Тимурович клялся, бил себя в грудь, что не знал, даже представить себе не мог, что его родственник, клянусь, он больше мне не родственник, отправил больных, так сказать, детей на плантацию и заставил работать. Бабушка потом часто рассказывала эту историю, как Казбек Тимурович стал новатором в излечении детей заболеваниями дыхательной системы, как его метод хотели описать в медицинских журналах и поставить на поток как вся республика готова была отправить ему своих детей, в очередь вставали, связи включали. Но Казбек Тимурович сказал, что больше такого эксперимента не переживет. Сердце не выдержит. Он оставил свой пансионат исключительно трудовым, но звание ударного этот лагерь носил еще долго. Тетя Зина готовила для детей щедро, не экономила на продуктах. Пекла пироги, торты, детям показывали кино, устраивали дискотеки, праздники. Даже самодеятельный театр появился и музыкальная группа. В актовый зал поставили пианино, барабанную установку и две гитары. Да, еще и колонку, старую, но настоящую. Директор ее лично в театре выпросил, сам починил и подключил. Казбек Тимурович ходил на все спектакли и концерты. Всегда громче и дольше всех аплодировал. А моя бабушка так и не написала один из лучших репортажей в своей журналистской карьере. Почему? удивилась Варжетхан, которой она в подробностях рассказала про новаторские методы лечения. Потому что это жизнь, человеческие судьбы, их как ты говоришь в газету не завернешь. Может, когда-нибудь я напишу рассказ на основе этих событий. Бабушка рассказ? Так и не написала. Но с Казбеком Тимуровичем осталась дружна на многие годы. Очень уважала его честность. А тетя Зина на каждый бабушкин день рождения присылала торт с кремовыми розами. Попробуйте сделать розовый сироп в домашних условиях. Испытайте восторг и от процесса, и от вкуса.